Патрик Кинг. Как побороть прокрастинацию? Как начать делать дела, повысить продуктивность и прекратить самосаботаж? Преодолейте свою лень и недисциплинированность, станьте продуктивным и быстро достигайте своих целей. Прокрастинация – монстр, который нас постоянно преследует. Он таится за каждым углом, и стремится разрушить вашу жизнь, но вы сможете одолеть его. Вы узнаете, как выйти из полного тупика, разобраться в своих психологических блоках и преодолеть их. В этой книге мы поговорим о нашей склонности откладывать дела на последнюю минуту, обсудим биологическую и эволюционную подоплеку прокрастинации, И как победить эти инстинктивные побуждения? Чтобы добиться успеха в карьере и личной жизни. Вы познакомитесь с множеством исследований и сделаете для себя немало открытий. А самое главное, здесь собраны научные решения, имеющие повседневную практическую пользу. Вы сможете незамедлительно применить полученные знания чтобы победить монстра прокрастинации и добиться успеха. Приступайте к работе немедленно, сейчас, сегодня. Перестаньте говорить «я сделаю это позже». Самодисциплина, сила, воли и мотивация. Вот ваши стимулы для достижения цели. Победите свою лень. Разбудите внутреннего деятеля. В помощь вам автор предлагает следующие способы и тактики. Научно-биологический анализ привычки откладывать дела. Выявление тревожных признаков, указывающих на то, что пора пересмотреть свою трудовую этику. Психологическая тактика, стимулирующая продуктивную работу мозга. Структурирование и планирование своей жизни в целях защиты от прокрастинации. Простые, но эффективные тактики, которые заставят вас, наконец, встать с дивана и начать действовать. Способы победить паралич анализа и другие причины ментальной апатии. Успевайте сделать большее за меньшее время, чтобы наслаждаться жизнью, а не избегать ее. Если вы часто отказываетесь от своих планов и подводите людей, пора избавиться от этой привычки и стать самым надежным человеком на свете. Победа над прокрастинацией позволит вам реализовать все ваши мечты и откроет перед вами все двери. Введение. Хотелось бы начать эту книгу с одной истории о прокрастинации. Ой, а может подождать до завтра? Когда мама была беременна мной, отец пообещал сделать в детской комнате стеллаж, чтобы хранить там всякие памятные вещички. К примеру, прядь волос после моей первой стрижки, выпавшие молочные зубки, обрезки ноготков, браслет, который был надет на мою правую руку после рождения. Первую пару пинеток. В общем-то, все, что родители хранят на память о младенческих годах своих отпрысков, не имеет никакой материальной ценности, но ценность, так сказать, сентиментального свойства. сбрасывай со счетов никак нельзя. Предполагалось также, что стеллаж можно будет использовать как фотоальбом, расставляя на нем мои детские фотографии, а еще с его помощью можно будет измерять мой рост. Это была отличная идея, не так ли? Очень даже мило. По крайней мере, так думал папа. Она пришла ему в голову, когда я сам был еще крошечным существом, не больше ореха в животе у мамочки, так как она была тогда на втором или третьем месяце беременности. В итоге стеллаж появился, когда у меня уже выпал первый молочный зуб, а было мне тогда лет семь. Таким образом, великая идея со стеллажом вызревала почти восемь лет. Прежде чем была воплощена в жизнь... Причем, скорее всего, не предполагалось, что отцу придется объездить весь свет в поисках идеального дерева, из древесины которого можно будет изготовить вожделенный предмет. И крайне маловероятно, что папа вдруг передумал и решил подождать, пока я вырасту, чтобы мы могли осуществить данный проект совместно. Хотя подобное оправдание ничем не хуже прочих. Отец просто-напросто прокрастинировал даже не подозревая об этом. Стеллаж всегда оставался в его списке важных дел, однако другие дела оказались важнее или более срочными. Потом я спросил отца, почему так случилось, и он ответил, мол, это представлялось ему слишком масштабной задачей, а все остальное было проще доводить до конца, поэтому он и занимался ими в первую очередь, мыл машину, чистил водосточный жолоб, даже пёк пироги. Возможно, эти дела ему не так уж и нравились, но они, по крайней мере, были относительно несложными, их можно было закончить в определенное время, и он знал в точности, когда надо к ним приступать. Естественно, тут у меня возник другой вопрос, который я и задал отцу. А что его замотивировало в конце концов заняться стеллажом? Оказалось, что мотив был напрямую связан с причиной, по которой он никак не мог начать. Вместо того, чтобы считать устройство стеллажа неразрешимой задачей, требующей многих недель, он вдруг взглянул на нее как на что-то несложное. И в итоге убедив себя в этом, он в один прекрасный день купил гвоздей, в другой произвел нужные замеры, а потом каждый месяц прикупал по паре досочек. Иными словами, он действовал постепенно разбив масштабный проект на мелкие этапы, чтобы в конечном итоге иметь возможность сказать себе «Эй, какого черта? Да я могу все сделать прямо сейчас!» Да, отец откладывал и забывал об идее установки стеллажа целых 6 лет. И все же история не об этом, а о том, как победить дракона прокрастинации, так чтобы это было доступно всем нам, В самой обычной повседневной жизни. А Лучшее оружие против прокрастинации – ее естественный враг. Поиск возможности приступить к делу, кажущемуся в данный момент невозможным. Подробнее об этом мы поговорим далее. Возможно, это наследственное, но прокрастинация годами терзала меня как в личной, так и в профессиональной жизни. Стыдно признаться, сколько раз во время учебы в колледже Мне приходилось просиживать ночи напролет за учебниками, потому что я не удосуживался вовремя выучить урок. Умение разбивать задания на мелкие этапы – важнейший фактор в борьбе с прокрастинацией. Но именно понимание ее психологии, понимание, почему мы не делаем того, что лучше для нас же самих, помогает достигнуть цели». Люди от природы способны на многое, вот только у нас почему-то плохо получается действовать согласно своим намерениям. Пришло время разобраться в том, что творится у нас в голове, когда мы внезапно принимаемся мыть ванную, чтобы только не заниматься какими-то другими делами. Поднять себя с дивана и начать действовать само по себе не так сложно, однако данный стимул вступает в противоречие с разнообразными расчетами и компромиссами, которым склонны все представители человеческого рода.